Мария Михайловна. Душа ищет радости. Как рыба на песке судорожно хватает воздух, так в этом мире душа ищет счастья, ищет всего, что ей кажется счастьем. Но воздух земли не может заменить рыбе ее живительной водной стихии, И воздух этого мира не может заменить душе того простора, той глубины, которой дышит сердце человеческое, когда оно имеет Христов мир. Мир не как случайное и непрочное спокойствие чувств от благоприятно сложившихся житейских обстоятельств, но мир как благодать и начало жизни вечной. Счастье открывается лишь тому, кто знает нечто большее, чем счастье. Вот образ одной души, познавший закон счастья. В 1882 году был приговорен к пожизненному заключению по делу народовольцев Николай Александрович Морозов. Он провел в Шлиссельбургской крепости 23 года и был освобожден в 1905 году. В крепости он познакомился с Марией Михайловной Дундуковой-Корсаковой, Княжна Дундукова-Корсакова была дочерью вице-президента Российской Академии Наук и сестрой князя Александра Михайловича Дундукова-Корсакова, генерала-адъютанта, участника русско-турецкой войны, а позднее императорского российского комиссара в Болгарии. Мария Михайловна в молодости была очень красива, но ни положение в обществе, ни богатство ее не привлекали. Она отказалась от замужества, чтобы всецело себя отдать на служение людям во имя Христова. Она посвятила себя помощи бедным и, главным образом, заключенным. Нелегкое это было дело. Посещая заключенных, она дружески беседовала с ними, помогая им, чем могла. Не ограничиваясь помощью материальной, и облегчало человеческое страдание своей умудренной и просветленной душой. За год до своего освобождения Морозов в письме к матери так рассказывает о встрече с Марией Михайловной в камере Шлиссельбургской крепости. «Дорогая моя мамаша, о себе я не могу сказать ничего особенного. По-прежнему живу, как в заколдованном замке» и каждый Новый год проносится над крышей, как тень чего-то далекого, невидимого и недоступного, совершающегося где-то во внешнем мире. Вот только в конце прошлого лета совершилось одно событие, которое неожиданно нарушило однообразие моей жизни, а затем пронеслось или пронесется в будущем куда-нибудь мимо, оставив по себе лишь воспоминания. Какая-то волна поднялась за пределами моего кругозора и принесла к нам необычайную посетительницу. В один июльский день вдруг отворяется дверь, и комендант спрашивает, «Не желаете ли видеть княжну Дундукову Корсукову?" «Очень рад», — отвечаю я, стараясь ничем не обнаружить своего смущения от такой неожиданности, но признаюсь, что я до того одичал, Прожив в одиночестве более половины своей жизни, что сердце у меня так и застучало в груди. Я ожидал, что ко мне войдет какая-нибудь из трех дам патронес, о которых я читал где-то в романах, и начнет мне задавать различные официальные вопросы вроде «Всем ли вы довольны?», «Хорошо ли с вами обращаются?» и тому подобные слова и фразы, на которые я не мог бы даже ответить ей искренно так как наиболее жалким делом считаю жаловаться кому бы то ни было на свою участь. Но можете ли вы представить себе, как удесетерилось мое изумление, когда вместо ожидаемой величавой фигуры с целой свитой таких же величавых спутников ко мне вошла одна и без страха замечательно милая и ласковая старушка и, протягивая руки, произнесла с улыбкой «Здравствуйте, Николай Александрович, а я много слышала о вас от Ивана Павловича. Помните его?» От всего этого сразу повеяло на меня чем-то давно забытым. Все мое смущение мгновенно прошло, и я почувствовал себя с ней почти так же, как если б кто-нибудь из вас, родных, неожиданно явился ко мне. Я усадил ее в кресло, Сделанное для меня одним из товарищей, а сам поместился напротив на табуретке. Она сейчас же рассказала мне, что зовут ее Мария Михайловна, что ей 77 лет, и что с самого раннего детства завет Христа о посещении больных, страждущих, плененных и заключенных в темницах, произвел на нее чрезвычайно сильное впечатление так что она еще девочкой решила посвятить исполнению этой заповеди всю свою жизнь и с тех пор делает в этом отношении все, что может. Затем разговор перешел на мою личность, главным образом внутреннюю жизнь и на семейные обстоятельства. Причем мы рассуждали с ней обо всем, кроме политики, о которой ей, очевидно, было запрещено говорить с нами. В религиозном отношении она поразила меня своей терпимостью. Я почувствовал к ней за это время большую симпатию, которую, конечно, и заслуживает человек, пожертвовавший всю свою жизнь на служение ближнему и осуществление какой-либо великой и бескорыстной идеи. В молодости своей она была знатна и богата, и вдобавок еще, несомненно, красавица, потому что и до сих пор у нее чудные большие глаза, которые в молодости, наверное, были ослепительными. Перед ней была блестящая будущность и личное счастье, которому стоило только протянуть руку, но она всем пожертвовала для того, чтобы отдать свою жизнь на служение евангельской заповеди о любви к ближнему». И она действительно исполняет эту свою миссию с необычайным самоотвержением. Подумать только, что на семьдесят седьмом году своей жизни она нарочно жила поблизости от нас целую осень, ходила к нам в дождь и непогоду. А сколько труда и хлопот, вероятно, стоило ей разрешения посещать нас». По-видимому, она же уговорила и петербургского митрополита Антония выхлопотать тебе разрешение посетить нас во время объезда им своей епархии. Как бы то ни было, в один прекрасный день после первых же посещений Марии Михайловны и он вдруг побывал у нас и, между прочим, беседовал и со мною с четверть часа об условиях нашей жизни в заключении» так как спешил побывать у других. Конечно, за такой короткий промежуток времени трудно познакомиться, но на меня он произвел впечатление человека, по-видимому, с более широкими взглядами на сущность и значение религии, чем мне приходилось встречать ранее в духовной среде. Во время своих бесед с Марией Михайловной, Морозов однажды выразил мнение об обитаемости некоторых светил, окружающих Землю. «Мария Михайловна не разделила этих его убеждений. Но мы потом помирились, — пишет Морозов, — на том, что после нашей смерти узнаем многое такое, о чем теперь и не подозреваем. Она не враг современной науки и включает в круг своих забот всякую живую душу, Которая есть стремление к добру, а тех, у кого этого нет, считают просто больными. Эры жизни и современные мечтания она отнесла бы просто к блужданиям человеческого ума, все еще где-то ищущего истины, в то время как истина находится близко, под рукой. Княжна Мария Михайловна снова посетила меня несколько раз И добрая душа, уезжая в прошлый раз, даже перекрестила меня и прошептала надо мною какую-то молитву, совершенно так же, как это делали вы в былые времена, отпуская меня на каникулы. Чем более ее узнаю, тем более утверждаюсь в своем прежнем, уже высказанном вам мнении, что в древние времена она была бы христианской мученицей и святой а в более позднее, чем мы живем, она была бы тем же, чем и теперь, то есть героиней самоотвержения и воплощением бескорыстной любви к ближнему. Скончалась Мария Михайловна перед войной 1914 года. Отпевал ее в тюремной церкви епископ Кирилл, впоследствии знаменитый исповедник веры, скончавшейся в ссылке. Когда в ходе литургии подошло время петь верую, из-за решеток раздалось мощное и стройное пение, исповедание заключенными той веры, которая была упочившей и внесла в человеческие сердца свет».